27 Месть Салина кратер Палары на следующую ночь Ван гоу прятался в кустах земляничника, прижимая рожьё к груди. Он сидел метрах в 50 от логова мацетты, даже осёл не учуял его появления. Стояла кромешная темень, на небе ни луны, ни облаков, и ветра тоже не было. В эту последнюю летнюю ночь время как будто остановилось. Ванго не хотел идти к мадемуазель, чтобы она подтвердила ему слова пиппа, он увидится с ней позже. Она знала все, что произошло от начала и до конца, но не произнесла ни единого имени и потому не отвечает за то, что он сейчас совершит. Это его собственная жизнь, его месть. Он даже не стыдился этого слова «месть». Его учили, что надо подставить левую щеку, если тебя ударили по правой щеке. Но здесь речь шла не о пощечине, а о двух невинных сердцах, изрешеченных пулями. Это был вопрос жизни и смерти, чисто механический выбор. Ван Го был уверен, что это убийство поможет ему вдохнуть в своих родителей хоть искорку жизни, а потом останется найти только главного злодея. Маццетт он присутствовал в самых ранних его воспоминаниях то село этом на гребне скалы то тенью в своей берлоге то чудоющим похожим на застывший поток лавы в нескольких шагах от их дома за долгие годы они не обменялись ни единым словом но Ванго знал что каждый день их жизни в полярье проходил под присмотром Маццетта Золотая монета, которая появлялась в Новолунии и кормила их целый месяц, была его подарком. Шпалера чудом восстановленная после разрушительных бурь, были делом его рук, как и скорпион убитый в нескольких сантиметрах от лица пятилетнего Ван Гога, павшего после обеда под фиговым деревом какие единственные виноградники на острове не поражённые вредными насекомыми так же как свежая соломенка в продранной шляпе которую мадемуазель забывала ну, как-нибудь вечером на дворе а по утру находила подновлённой всё это совершалось словно по волшебству кем-то невидимым монета скорпион шпалеры Подновленная шляпа и многое другое ангелы-хранители не оставляют следов, но Ван Го всегда видел за ними тень Мацетты, а через три минуты он будет целиться в него из ружья. Пригибаясь, Ван Го дошел до каменной ограды, скрывавший вход в логово, где Мацетта прожил почти двадцать лет, Он заметил, что там горит лампа. Старик должно быть, перевёл осла к себе, как он делал зимой. Выходи, Мацетта. Ванго не хотел застать его в расплох. Это я, Ванго, выходи, Мацетта. Он уловил какое-то шевеление в полутьме. Я знаю, что ты здесь. Выходи. И всё остальное про тебя я тоже знаю, а теперь вылезай. Прошло несколько минут. Из пещеры по-прежнему доносились странные звуки, царапания по полу и вздохи. — Я знаю, что ты сделал, Мацетта! — Ван Го решил спуститься. Он подошел ко входу, наклонился и посмотрел вниз. Первое, что он увидел, был труп осла. Его широкий кожаный хомут был черным от крови. А потом он увидел мацету, который лежал, раскинув руки и уткнувшись лицом в круп животного. Он был в агонии. Ванго бросился вниз и склонился над умирающим «Ма-зэ». Старик что-то бормотал. «Ана-ма-зэль». Ванго наклонился ниже, прижал ухо к его губам. «Ма-д-зэль». Ванго бросился наверх с ружьем в руках «Зэль». Мадемуазель. Он помчался к дому. Колючки впивались ему в ноги, но он не чувствовал боли. Ван Го подбежал к дому со стороны невзрачного западного фасада с двумя окнами. Первая принадлежала большой комнате. Ни минуты не колеблясь, он зарядил ружье и прыгнул внутрь, разбив головой стекло. Упал на плиточный пол, вскочил на ноги и развернулся, держа ружье, наготовя. Тишина... «И пустота!» — ужаснули его. Ночник возле очага мерцал совсем слабо. Непременная чашка на столе была раздавлена, разбита в пыли и напоминала горстку снега. Ван Гофф бежал в спальню — никого! Он закричал «Мадемуазель!» Потом вышел на террасу в ночной мрак. «Мадемуазель!» Из глубины кратера ему ответило эхо. Он обыскал второй домик, стоявший за оливковым деревом, и бегом вернулся к Мацетте, который еще дышал. Ван Го приставил ружейное дуло к голове умирающего. «Где она?» «И... четверо...» Мацетте шевельнул рукой, прижал большой палец к ладони, чтобы показать цифру четыре. «Четверо?» — спросил Ван Го. — Их было четверо. Глаза Мацеты из последних сил говорили. — Да. Они убили ее. — Нет. Увезли. Мацета кивнул, и по его телу прошла предсмертная судорога. Началось удушье. Он протянул руку и ухватился за ослиный хомут. Ван Го отцепил его пальцы. Откожанного Ерма. «Куда? Куда они ее увезли?» На этот раз Мацетта только пошевелил губами. Ван Го отвел ружье в сторону, прижался ухом к его рту и заставил повторить сказанное три раза. «Мой осел!» Умирающий ясно выговорил «Мой осел!» Миг спустя Мацетта умер у Ван Го на коленях. Ван го разрыдался. За несколько часов до этого, когда было ещё светло, брат Джон Маллиган уже собрался снять свою шапочку южного кардинала, как вдруг увидел катер, несущийся в обратном направлении, но на сей раз, взглянув в подзорную трубу, он увидел женщину, которая стояла на корме И беспрестанно оборачивалось в сторону Салины. Рассмотрев женщину, её седые волосы, облепившее лицо и наставленные на неё оружейные стволы, он понял, дело неладно. Ещё до рассвета Ванго выкопал на вершине горы две глубокие могилы. В первой он похоронил мацету а во второй осла. Ему не удалось снять со слохамут, пришлось закопать его как есть. Сверху он выложил цветами дикого укропа два креста. Ванго долго сидел на скале перед холмиками свежескопанной земли. Он знал, что Мацетта умер, защищая мадемуазель, однако ненависть к онгу от этого не утихла. Просто он почувствовал невольное уважение к телу покойника, то странное уважение, которое люди во все времена испытывали к человеческому существу при условии, что оно уже бездыханно. Когда-то давно в семинарии кармелитов отец Жан говорил Ван Гоу, Если бы за всю историю человечества нашлась хоть одна страна, где живых, почитали бы так же, как чтят мертвых, до чего же прекрасно было бы жить в таком краю? На заре Ван Го вошел в дом мадемуазель. Все эти утренних лучей он осмотрел, все помещения, ища следы, которые должны были оставить похитителей, но... Ничего не нашёл. По одол в логове мацетты отсутствовали даже пули, которые убили осла и его хозяина. Здесь поработали профессионалы. Ван гозапер дом, как будто уезжал на каникулы. Замок поддался не сразу, мадемуазель никогда им не пользовалась. Он спрятал ключи в дупле оливкового дерева. И погладил ветки с их налитыми плодами. И тут его взгляд упал на голубой шёлковый комок, застрявший в корнях дерева. Он поднял его и узнал в нём свой детский платок. Голубой платок, который всё видел, но ничего не рассказывал, кроме истории о загадочных королевствах. В ангоу увидел на ткани звёздочку, Она была вышита сверху над заглавной буквой В. Ещё вчера её не было. Работа казалась незаконченной. Пятый луч звёздочки был вышит не до конца, на шёлке ещё висела длинная нитка шафранного цвета. Вадугазыль хотела запечатлеть на шёлке воспоминания о матери Ванго Онел. Её работу прервало появление четырёх мужчин. Платок упал на землю между узловатыми корнями оливы. Вангов забрался наверх по извилистой тропинке и пошёл другой дорогой через заброшенный виноградник и Мальфы. На горизонте вставал дымящий вулкан Страмболи, за ним остров по нарё селёт Филикуди, а ещё дальше на вершине огромной скалы невидимо присутствовал его монастырь, но туда он сейчас не собирался. Он подоспел в порт к тому времени, когда рыбаки возвращаются с уловом, незаметно проскользнув между рыболовными сетками, висевшими кругом. Зеваками и моряками он подошел прямо к маленькому сарайчику из проржавевшего кровельного железа. Ван Го постучал по железному листу, как стучат в дверь. Женщина в лохмотьях занималась тем, что крошила яичную скорлупу. «С ней суп будет погуще», — объяснила она. «Уж я-то знаю. Зубам найдется, что пожевать. Вы сеньора Джузеппина». Синьора пи по тройзе, поправила она: "Я когда-то знал вашего мужа, он был хороший человек, это правда". Она произнесла это с глубокой нежностью и спросила: "А с вами мы знакомы?" "Нет", поспешно ответил Вангу, чтобы пресечь дальнейшие вопросы. "Я только что прибыл сюда и отплываю следующим рейсом". «Значит, через четыре минуты», — сказала Джузепина, знавшая наизусть расписание всех кораблей, которые могли вернуть ей любимого мужа, — Ванго молчал, и она уточнила. «Через три минуты сорок пять секунд на шее у нее висели красивые часы-кулон, подаренные доктором». «Я хотел поговорить с вами об одной очень давней истории. Ну, тогда вам нужна именно я. Почему? Мне интересны только давние истории. Вы, наверное, помните начало осени 1918-го». «Да», — сказала женщина, — «в том году было несколько ужасных штормов». И в том же году убили одного человека. «Бартоломео Вьяджи». Двадцать девять лет три дочки, в живых осталась одна, и его жена тоже умерла почти сразу после него. Печально. Да, печально, когда люди умирают. Говорят, вы что-то знаете о Бартоломео. Говорят? Кто тебе это сказал? Глаза Джузеппины заблестели. Она рассказывала об этом только одному человеку. «Я хочу знать, кто его убил». — сказал Ван Го. — Кто тебе говорил об этом? — Ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Она пристально посмотрела на Ван Го. — Я тебе отвечу. Его убил не Мацетта, пусть даже он был замешан в этом деле. Это сделал тот, третий. Его зовут. Кто тебе говорил обо мне? — Кажется, я тебя знаю. Назовите мне имя третьего». Его звали Кафарелло. Джованни Кафарелло. Он уехал в Америку в Нью-Йорк, бросил своего отца. Тот жил в распадке между горами. Бедняга умер прошлой весной в полном одиночестве. Ему было сто лет. Джованни Кафарелло. Это имя навеки врезалось в память Ван Го. Он посмотрел на женщину, которая... Пристально вглядывалась в него, поблагодарил ее. «Не уезжай!» — попросила она. «Скажи мне, кто ты? Скажи, что ты видел, Пипо Троизи, и что видел недавно!» Ван Госс зашагал прочь. Пароход уже причалил. На набережной бурлила толпа. Джузепина упала перед ним на колени, как перед статуей Девы Марии, и громко взмолилась. «Прошу тебя! Скажи!» Пип жив. Я тебя узнала. Я знаю, как тебя зовут. Ты Ванго. Ванго остановился. Вернулся назад и тихо сказал ей: "Он жив". Из её глаз брызнули слёзы радости. Ванго прыгнул на палубу. Человек, стоявший рядом с Джузепиной, помог ей подняться. Держите за меня Пина. Успокойтесь. Он только что сошёл с парохода, прибывшего с острова Липари. Он улыбался. Сегодня понедельник. Какое счастье, самый прекрасный день недели. Доктор принарядился и повязал красный галстук. Он даже пританцовал. Сегодня доктор Базиليو обедал у мадемуазель. Он спросил: "Скажите, Пина, что-то случилось? Пип жив, сказала она. Врач ответил грустной улыбкой. Эта женщина, Пина Трейзи, была единственным человеком, которого он понимал до конца. Они оба избрали для себя недостижимую любовь. Она любила пропавшего, он любил неизвестную. Кто вам сказал, что ваш муж жив? Ванго, тот маленький дикарь из Палары. Где он? встрепенувшись, спросил доктор. Уплыл. Добряк Базилио бросился к пирсу и чёрному камню, но пароход был уже далеко. Он увидел на палубе Ванго, а Ванго увидел его. Оба замерли. Позже доктор обнаружил, что дверь В доме мадемуазель заперта. Надежда испарилась безвозвратно.